Первый день председательствующим на сходке был назначен Шамши Адад. Вел он себя, как подобает или, как выражались в Ассирии, достойно. Достоинство заключалось в том, что брат царя, исполнявший обязанности Туртана, которому подчинялась ровно половина ассирийской армии, был немногословен и терпим к любым мнениям, высказанным на просторном, заполненном вооруженными людьми дворе. Шамши-Адат не стал прерывать туку, гневно обрушившегося на переселенцев, пользующихся общинными землей и водой, но не платящих ни единого сикля меди в городскую казну. Его косвенно поддержал Шурдан, напомнивший, что царские права на этих мужиков ничуть не умаляют принадлежность к той или иной общине». Азия вступил с наследником в спор, доказывая, что переселенцы находятся под защитой небесного Ашура, доверившего правителю общины и ее главному жрецу Жезл, Венец, головную повязку и посох. Это означает, что все споры, касавшиеся взаимоотношений между общинами и поселениями пришлых, должны решаться исключительно в Калахе. Только здесь... Венценосный может определить справедливость требований одних по отношению к другим. Шурдан напомнил, что подобный порядок подачи прошения слишком долог и не учитывает реальности времени. Царь, добрейший старикашка, слушая Зию и слушая Шурдана, одобрительно кивал. Разошлись ни с чем, однако утром следующего дня голосование с заметным перевесом подтвердило предложенное Азией компромиссное решение, вполне устраивавшее центральную власть. Поскольку переселенцы есть собственность единой общины Ашура, а не отдельных ее частей, их судьбу может решать только тот, кто возглавляет общину, то есть царь страны. Он один вправе общаться с грозным Ашуром. Ему единственному покровителю Сирии открывает свою волю. Что касается справедливого замечания наследника о недопустимой затяжке времени при рассмотрении подобного рода дел, царь постановил направить в каждый город особого уполномоченного, который будет решать все хозяйственные споры между общиной и переселенцами. Это решение вызвало открытое недовольство приверженцев Шурдана. Представители городов начали роптать, понимая, что уполномоченный, занимаясь делами переселенцев, скоро будет не прочь мешаться и во внутриобщинные споры. Председательствующий в тот день царский сын попытался утихомирить крикунов. Когда ему это удалось, перешли к обсуждению второго вопроса об утверждении Шамши Адада Новым туртаном общины Ашура. На этот раз спор разгорелся не на шутку. Сторонники наследного принца открыто принялись поносить недалекого и обидчивого Шамши. Младшему брату царя припомнили и умоляющее достоинство главы общины обращения старший брат. и тайные попытки погреть руки на добыче, которую воины собрали во время похода, и непоследовательность в распоряжениях, свидетельствующих о том, что новый Туртан не уверен в своих силах. Шамши помалкивал и на все упреки отвечал признанием своих ошибок. По мнению Азии, которую он тем же вечером выложил Шамурамат, Шамши был проинструктирован самим Салманасаром, иначе трудно было объяснить покладистость и терпимость волосатого чудовища. В жизни Шамши Адат, как всякий недалекий человек, отличался непомерной обидчивостью. Каждый упрек свой адрес он считал невыносимым оскорблением. Его также отличала взрывная яростная гневливость, в которую он мог впасть по самому ничтожному поводу. Шамши признавался Нинурти, что сам боится вспышек раздражения, которые время от времени преследовали его. В этом признании он был весь как на ладони. Высказавшись грубо, наломав дров, он скоро начинал оправдываться, брал обиженного за руки, заглядывал в глаза... Добавили масло в огонь и одобрительные кивки, которыми Салмонасар встречал самые злобные выпады, направленные против шамши. Как и следовало ожидать, только общины Калаха и священного Ашура решительно выступили в защиту брата царя. Их представители указывали на то, что поход в отсутствие, но под пристальным оком царя, закончился удачно. Армия взяла богатую добычу. Во всех столкновениях одерживала верх, штурмом взяла несколько хорошо укрепленных. Кто добился этого, если не шамши? Что касается ошибок, у кого их не бывает? Во время обсуждения, само собой, всплыло имя Нинурты Тукульти Ашура, которого некоторые, прежде всего Туку, обвинили в недопустимом вмешательстве в управление армией, а другие, например, знатные скалаха, похвалили за помощь, которую наказал главнокомандующему. Азия вмешался в разгоравшийся спор, напомнив, что судьбу опального военачальника будут решать завтра, а сегодня необходимо определиться с Туртаном. На завтра также было назначено волеизъявление по поводу утверждения, нового Туртана. Ночь отдавалась воинам на раздумья. Азия, ближе к ночи посетившей Шами, не скрыл от стреможенной женщины своих опасений насчет исхода завтрашнего дня. По дворцу ходили упорные слухи, что судьба Нину может стать разменной монетой. Оппозиция пошла на уступки в вопросе о новом Туртане. В свою очередь царь отдаст им на растерзание Начальника конницы. С точки зрения Азии это была очевидно нелепая идея. Всякая попытка разорвать связь между Шамши, Нину и Шамурамат означала первый шаг в сторону гражданской войны и гибель царства. Это было разумное соображение, однако Шами знала цену разуму в тот момент, когда начинают бушевать страсти. Она маялась всю ночь. Сначала бродила по дому, потом прилегла в спальне. Разум успокаивал, но сердце было готово выскочить из груди. Зная Салмонасара, она была уверена, что этот противный старикашка не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. А что в этой ситуации можно было считать своим, по-прежнему было неясно. Она встала и поднялась на крышу дома. Небо было... занавешено тучами, Легкий ветерок доносил с реки влажные, дурманящие запахи и горечь костров, Разведенных на сторожевых башнях. Если противный старикашка Действительно решил пожертвовать Нину, Чтобы заткнуть рты знатным в городах, Она может остаться и без мужа, и без места. Хуже некуда. Близился Рассвет. В прогалах туч обнажилась светлеющая гладь небесного свода, но и там было пусто. Ни единой звезды. У кого просить совета? Может, стоит попытаться проникнуть к царю и поговорить с ним? Салмонасар всегда привечал ее, относился к ней доброжелательно. Он выслушает, он умерит гнев, он примет в расчет, что, погубив Нину, он... Осиротит ее детей, лишит ее радости. Она напомнит, что кроме Нинурты, некому командовать конницей. Разум подсказал — это детские надежды. Ей не с чем идти к царю. Эта мысль окончательно лишила Шами бодрости духа, и женщина расплакалась. Она вдруг почувствовала себя жертвой, приведенной на царский суд и оказавшейся... под наведенным на нее царским пальцем. Что ей оставалось? Только, затаив дыхание, ждать. В какую сторону шевельнется корявый старческий ноготь? Вниз или в сторону? Или, может, царь согнет палец в суставчике и пригласит подойти поближе? У досужих рассуждений есть только одно преимущество. Они редко сбываются. С чем идти к царю? На спасение надежды не было. Завтра царь царей отдаст мужа на расправу людям Шурдана. Это будет конец длинной и захватывающей истории о Вавилонской царевне и сыне Визиря. Ей вспомнился Ишпакай. Его добрейшая сморщенная годами личик ласковый голос вспомнилась их первая встреча, когда он... Многоопытный и услужливый, встретил ее рассказом о приключениях бедного дровосека, которого звали Али Бабая. Теперь пришел черед сказки о сыне визиря и вавилонской принцессе. Ишпакай начал бы так. «Знай, о многомудрая, был в древние времена визирь. А у визиря был племянник, который любил веселье, прогулки, охоту и ловлю. И вот однажды отправился юноша на охоту. День скакал другой, ни птицы, ни дикого зверя, ни ползучего гада не встретил. Пусто было в пустыне. На третий день юноша заметил облачко пыли. Он направился в ту сторону и увидел караван, Медленно бредущий в сторону Дамаска. Жаль, не довезли, с горечью решила Шамурамат. Жизнь с могучим и благородным Бен Хададом, заботы о беспомощном дурачке его сыне представлялись ей меньшим злом по сравнению с муками, которые придется ей и ее детям отведать завтра, и тем сухим ломтем, которым придется питаться. до самого последнего в жизни дня. А день тот был не за горами. Припомнилась гула. Это воспоминание разбудило вопль души. Боги! За что? Шами с трудом взяла себя в руки. Сердце с нескрываемой горечью отозвалось на мудрость, высказанную Сарсихимом. «Справедливость есть дело смертных». «Стоит ли обращаться к небожителям, если страдания ничтожных служат им забавой? Если взывать, то разве что к тому единственному, который не побоялся, получив удар в правое ухо, подставить левое?» В этот момент тучи сдвинулись, и в образовавшемся прогале вспыхнула утренняя звезда. «Шами...» Укоряя себя за неверие, вскинула руки и обратилась к своей покровительнице. «К тебе взываю, повелительница Львов. Ирни победительница, билет владычица». Ее внимание привлек частый и решительный стук по дереву. Шами встрепенулась, прислушалась. Штук повторился. Теперь он стал громче. Кто-то пытался проникнуть в дом через задние ворота, выходившие в проулок, и служившие для доставки в усадьбу хвороста, провизии и прочих необходимых в хозяйстве припасов. Проулок, ведущий к дому Шами, чуть заворачивал, так что с главной улицы не было видно, что доставляют в усадьбу или кто заходит в дом. На крышу запыхавшись, забралась Габрия и сообщила «Стучат!» «Кто стучит?» — рассердилась госпожа. «Говори толком!» Однако служанка приложила палец к губам, начала отступать к лестнице и, сделав таинственное лицо, поманила госпожу за собой. Шами двинулась за ней следом. Габрия торопливо вела госпожу через хозяйственный двор. Шами, чтобы успеть за служанкой, пришлось перейти на бег. Возле створок топтались вооруженные ножами рабы, Заметив хозяйку, они наперебой стали докладывать, что за воротами конные, говоря, что из Ашура, а там кто его знает. Шами подошла ближе, глянула в проделанное тайное отверстие. «Действительно конные!» «Это же Набай! А с ним буря!» Она вполголоса выкрикнула «Открывайте ворота!» Конные, не дожидаясь, пока створки полностью разойдутся, галопом промчались на двор. Здесь начали спешиваться. Буря, первый соскочивший на землю, указал на садовую беседку и шепотом распорядился, чтобы туда отвели двух лошадей, между которыми был подвешен какой-то объемистый и, по-видимому, тяжелый груз. Кто-то, слишком усердный из домашних слуг, решил зажечь факел. Но Буря прикрикнул на него. «Слуга возмутился. Кто ты такой, чтобы здесь распоряжаться?» Его садила подбежавшая Шами. Она молча, с силой повернула громадного скифа к себе, приблизила лицо, заглянула в глаза. «Ну?» «Все исполнили, госпожа», — шепнул Буря. «Это что?» — Шами кивком указала на груз. «Негодяй, посмевший изменить дому Иблу». Женщина разрыдалась. Габрия подхватила ее под локоть, попыталась увести, однако Шами тут же пришла в себя. Она приказала. «Покажите, негодяя». Сверток уложили на каменные плиты, которыми был выстелен двор, и Набай ногами принялся разворачивать его. Сначала показались босые грязные ноги. Набай перепугался. «Прости, госпожа». «С другой стороны». Наконец обнажилось лицо. Один глаз пустой, сквозь балки галереи бессмысленно смотрел в небо. Другой полноценный уставился на женщину. Чего во взгляде было больше, страха или ненависти, сказать трудно. Шами, удостоверившись, что пойман тот, за кем охотились, приказала. В подвал негодяя. Буря, понимающе кивнул и приказал рабам оттащить уши зуба в дальний угол двора, где находился вход в подвал. Шами, Буря и Набай направились вслед за рабами. «Документы?» — спросила женщина. «Все в целостности и сохранности». В подвале Буря пригласил полностью обнаженному негодяю нестерпимыми пытками и многозначительно глянул в сторону Шами, как бы намекая. Теперь его яйца в твоей власти. Но шами промолчала. Затем она поднялась и, направляясь к выходу, приказала Буре Набаю выяснить, кому уши зуб должен был передать документы. На прощание предупредила Поберегитесь отправлять его к судьбе. Можете ломать руки, ноги, но только сохраните дыхание. Он нужен живой и только живой. Если у него хватит сил молчать здесь, вряд ли он сохранит мужество в царской пыточной. Услышав последние слова, уши зуб, обмякший, вздрагивающий от страха, взвыл волком. В доме при свече Шумарамат ознакомилась с письмами, которые вез в столицу, отказавшийся говорить негодяй. Впрочем, его признание уже не требовалось послание, обнаруженное у гонца, Свидетельствовали не столько об измене Шурдана и тех, кто сплотился вокруг него. Сколько о том, что все решено и подготовлено к началу мятежа? Дело было за малым, и это малое свершилось. Вавилонский полководец Бао Ах Иддин давал письменное обязательство примкнуть к мятежникам сразу, как только царский сын даст сигнал к выступлению. Бао писал Закир на нашей стороне. Он готов хоть завтра выступить с войском и ударить по врагу с юга. О том же сообщает и аламский правитель Унташ. Дальше читать не было сил. Строчки расплывались перед глазами. Что и только показать это письмо старикашке, тут же последует неотвратимое возмездие. Она разрядалась. Без всякого стеснения, от души, со всхлипами и воплями, какие могут позволить сильные женщины, только оставшись наедине с собой. Никогда ранее цена власти и цена жизни не являлись ей с такой обжигающей пронзительностью. Боль в сердце стала нестерпима. Прикинула, может, Бау наврал? Может, грубиян и нахал взял на себя слишком много. Но и в таком случае отцу не позавидуешь. Уничтожить письмо. Перед ее глазами промелькнуло скупое на ласки и щедрое на обиды детство. Отец возвышался над семьей как бездушный штукан. Он был равнодушен к родным детям, среди которых почему-то выживали только девочки. Младенцы мужского пола быстро отправлялись к судьбе. Многие во дворце... не без оснований подозревали в этом злодейском поветрии Амтибабу. Закир оставался равнодушен даже к смертям будущих наследников, этой наиважнейшей стороне жизни правителя. Впрочем, также он относился к Вавилону, к его жителям, к предначертанной судьбе. Он жил и царствовал как бы во сне – и просыпался только тогда, когда в его руки попадалась каллиграфически исписанная глиняная табличка или новая поэма. Его непробиваемая бесчувственность вызывалась, видимо, тем, что под покровительством Ассирии ему было бесполезно рассчитывать на спокойную старость, на свободный выбор наследника. Когда жизнь ежедневно грозила смертью, было все равно, сколько у тебя детей и какого они пола. Все-таки это был ее отец. Он позволял маленькой Шами кататься на лошади, посещать город. Он простил ее за то, что она отрезала косу у гулы. На вопли амтибабы Закир махнул рукой и ответил «пустое». Было над чем поплакать. На рассвете она умылась ледяной водой приказала принести походные доспехи. Панцирь стал тесен для ее расплывшихся этим не менее очень соблазнительных грудей. Она с трудом втиснула их под буйволиную кожу с нашитыми на нее бронзовыми пластинами. Пояс с трудом сомкнулся на раздавшихся бедрах. Одеваясь, она припомнила, как гула хвалилась в отцовском гареме. Мол, стоит ей показать мизинец, как мужчины будут готовы умереть у ее ног». Что уж говорить об остальных частях тела. Прилаживая шлем, Шами усмехнулась. Гуля далеко до нее. Емкость шлема не вмещала ее густые волосы. Женщина приказала Габри отрезать их накоротко. Испуг служанки пресекла, кратко напомнив, накажу. Она испытывала непобедимый прилив сил. И, вдохновленная своей покровительницей, почувствовала себя в силах принять в себя всех собравшихся на воинскую сходку мужчин. Только вряд ли это поможет спасти Нину. Она поступит по-другому. Она примет удар на себя. Ее Шиду искупит вину перед отцом. Она не пойдет на похабную торговлю своими прелестями, только бы спасти мужа. Ее прелести — Божий дар. Она женщина-воин и поступит, как женщина-воин. Она примет бой».